Глава 17. Марго. Наконец, хрипло сказал Фарукан: "Ты ведь слышала от перся, что у меня были проблемы с законом. Я обворовывал богатые особняки, и я отлично разбираюсь во всём, что связано с магической мебелью, так как мы с подельниками неоднократно выносили и избывали такие предметы". "И что?" нахмурилась я. "К чему он клонит?" Ты знаешь принцип работы магического шкафа? Он не создаёт одежду из ниоткуда, он переносит её из гардеробной или ещё откуда-то. У совершенствованной модели могут делать заказы в каком-либо магазине и переносить вещи оттуда. Ой, правда? А я решила, что он их создаёт из пустоты. Нет. Это слишком высокий уровень магии. Производство даже самого простого магического шкафа сложный и долгий процесс. И я даже не представляю, сколько чар потребовалось бы вплести, чтобы научить его создавать хотя бы десяток вещей с нуля. А ты наделила его неограниченной способностью создавать что угодно, да ещё и сделала это за те жалкие 10 минут, пока я отсутствовал в комнате. Теперь до меня дошло, почему он так изумлён. Ага. Ну что ж. Наверное, даже хорошо, что я этого не знала. Фар. А вот чисто гипотетически Какими чарами обладает магический холодильник? Я видела такой у аристократов. Проследив мой взгляд, он обернулся в сторону кухонного уголка и уставился на холодильник, а потом через выразительную паузу разъяснил. Он запоминает структуру загруженных в него на этапе настройки продуктов и потом в точности их копирует. Поэтому сразу после приобретения его обычно загружают под завязку теми продуктами, которыми чаще всего пользуются и дают немного постоять. чтобы магия запомнила состав. А потом, как только из холодильника что-то извлекают, оно тут же появляется вновь. Насколько я знаю, настройку можно сделать только один раз, поэтому к ней относятся очень серьёзно. Ведь если, допустим, загрузить что-то несвежее, то холодильник будет это воспроизводить снова и снова. Интересно, задумчиво протянул я. Он с подозрением глядя на меня уточнил: "А ты что думала?" Ну, Проще показать, пожалуй. Вот, допустим, какое у тебя любимое блюдо или, может, хочется чего? Он чуть подумав сказал: "Сейчас вот окрошки бы поел или пельменей. Ещё штрудель люблю, только не как готовить его правильно, не научусь". А сейчас попроси всё это у холодильника, предложила я. Рукан шагнул к холодильнику и с некоторым недоверием в голосе распорядился: "Дай мне окрошку, пельмени и штрудель". Подождав секунду, он открыл дверь и дрогнувшим голосом сказал: "Всё тут". И Марго: "Всё это именно в том виде, в котором я люблю больше всего. Я даже узнаю эту миску для пельменей, такая была дома у мамы, и ложка в ней деревянная, моя любимая. Я дома только этой ложкой ел. А точно такой штрудель с яблоками я заказывал в домашней кофейне у друзей. Тут даже шарик мороженого с листочком мяты есть". Он растерянно извлёк блюдо. Аккуратно, даже, я бы сказала, с трепетом расставил их на столе и отправил в рот первый пельмень. Закрыл глаза и медленно с явным наслаждением разжевал. "Ну?" уточнила я, когда пауза затянулась. "Идеально". Он уже уверенней съел второй пельмень, попробовал окрошку и маленький кусочек штруделя. "Да, это именно те блюда, которые я люблю". "Знаешь, Когда я заказывала еду, холодильник и мне дал конкретную шаурму, ту самую, которую я покупала в ларьке возле дома. Он как будто ориентируется на наши воспоминания о той еде, которую мы запрашиваем. Ты хоть представляешь, насколько это невероятно, покачал головой Фарукан и закинул в рот ещё пару пельменей. Ага. А что будет, если запросить блюдо, которое не пробовал никто из нас? А, что интересно даже. Холодильник, дай мне, э-э, эм... Фарукан, ты лазанью пробовал? Нет. Холодильник, дай нам лазанью. Что интересно, лазанье появилось, и она была ещё тёплой. Более того, её уголок был старательно отделён и наколот на вилку, которая лежала на краю этой же тарелки. Догадка посетила нас одновременно. Мы с Фаруканом переглянулись и шкодливо захихикали. Похоже, холодильник это блюдо не создал, а откуда ты стянул? Озвучил нашу общую мысль Фарукан. Видник где-то сейчас сидит до крайности озадаченный человек или маг и пытается сообразить, куда делась лазанья, которую он как раз собирался попробовать. Не знаю, насколько это было правильно, но мы её съели. Мне она не очень понравилась, зато Фарукан оценил. Точнее, он сказал: "Неплохо". Надо думать, теперь, когда у нас есть опыт поедания вот этой лазаньи, холодильник будет нам создавать по запросу в точности такую же. Обалдеть. Я хихикнула. Как забавно всё получилось. Выходит, мы с Шуршуром создали это чудо техники по незнанию. Если бы я думала, что это невозможно и магические предметы так не работают, то вряд ли бы у меня получилось это провернуть». Порукан кивнул. Основательно перекусив любимыми блюдами и лазаньей, он выглядел полностью удовлетворённым. «Ну что, получается, у нас всё есть. А я-то всё прикидывал, где денег раздобыть». «Да». С одеждой и едой мы вопрос решили. Осталось достать мыльно-рыльные принадлежности. Пырщ-то ведь всё выгреб, гад такой. «Чего проще?» — удивился Фурукан. «Учитывая продемонстрированные тобой умения, ты можешь зачаровать наш шкафчик в ванной по тому же принципу, по которому зачаровала шкаф с холодильником. Пусть создаёт нужные средства по запросу. Какие могут быть затруднения после того, как ты научила холодильник даже столовые приборы нам поставлять вместе с тем или иным блюдом?» На всякий случай скажу, что обычный магический холодильник так не делает. И правда, обрадовалась я. Мне что-то это не пришло в голову. Я ориентировалась только на то, что уже успела увидеть в чужих домах. Пойду пробовать. В ванной комнате я заставила шуршура привычную сесть на зеркальный шкафчик и сосредоточилась на том, что хочу получить. Раз уж я и так нарушила все законы создания магической мебели, то мелочиться не буду. Пуш шкафчик создаёт не только Всевозможные средства для ухода за собой, ну и разные соли, масла и разноцветные бомбочки для ванн, а ещё мочалки и бытовую химию. Но самое главное, без запроса он должен всегда оставаться пустым. И пусть гадкий пырщ при обыске ломает голову. Как же мы так умудряемся жить, если у нас пустые шкафы и пустой холодильник? Всё равно, конечно, рискованно, но уж точно это меньше риск, чем возвращение фуруканов к старым способам добывать средства для пропитания. Получилось Заглянул в ванную мой сосед. Давай проверим. Я направила строгий взгляд на шкафчик и потребовала дорогущий крем для лица, который давно хотела опробовать, но не могла себе позволить. Фарукан сам открыл дверцу и удовлетворённо кивнул, увидев нужный крем на полке. А ты сомневалась? Ага. Теперь важно запомнить, что извлечённые таким способом вещи нужно после использования обязательно возвращать обратно. Пусть на виду лежит только кусок мыла, но может ещё демонстративно стоит бутылочка с дешёвым шампунем на случай обыска. Понятливо кивнул Фарукан. Думаешь, Пырщ снова явится? Не исключено, так что надо быть к этому готовыми. И ещё, мы не знаем, кому здесь в общежитии можно доверять. Кто-то вполне может докладывать обстановку Пырщу. Наверняка докладывает, вставил сосед. Вот. А значит, Какие-то особые деликатесы лучше не создавать, так как стоящие на столе пироги никого особо не удивят, а вот амары или чёрная икра не учи, хмыкнул Фарукан. Разумеется, мы будем осторожны, но я предлагаю совсем с ума не сходить. Когда я проворачивал незаконные делишки, у нас ходила поговорка, что у приличного вора всегда есть тайная заначка, а у умного несколько заначек. Так что никто не удивится, если увидит, что мы позволяем себе умеренные траты. Все просто решат, что я что-то приберёг. А ты не приберёг? Нет. Я думал, что моя воровская карьера в разгаре, и был уверен, что ещё успею создать себе запасы, а пока лучше жить на полную катушку и тратить всё на удовольствие. Но в итоге я напоролся на ведьму. Он хмыкнул. Ну хорошо, тогда будем придерживаться этой версии. Если кто-то что-то спросит, скажем, у тебя был небольшой запас, его мы и тратим потихоньку. «И вот ещё что. Магические вещи, которые ты создала, выглядят слишком новыми. Давай добавим им немного потертостей и царапин. Тогда, учитывая их старинный вид, будет напрашиваться вывод, что либо нам кто-то отдал то, что самим не нужно, либо же мы купили подержанные шкафы и холодильник». «Гениально», — признала я. «Шур-шур, идём превращать новенькие вещи в слегка подержанные». Диван мы всё-таки тоже принесли со склада и обновили. Фурукану он очень уж приглянулся. В этот раз я сразу же сделала его не совсем новым, а будто уже бывшим в употреблении. Чуть позже вечером в нашей комнате как-то сама собой собралась тёплая компания: Фирелла, Вальдо, Купидон и ещё несколько ребят. Всего получилось около 10 магов, с которыми у нас ещё во время прошлой тусовки как-то сразу хорошо пошло общение. Кто-то принёс карты, Другие притащили из зала дополнительные стулья, и мы мирно беседуя, устроились за круглым столом. Некоторые сразу заняли диван. Они в игре не участвовали, зато поддерживали беседу и лакомились предложенным угощением. Мы с Фаруканом заблаговременно достали из холодильника пироги и расставили на виду, сделав вид, что недавно их приготовили. Разумеется, все приняли это как должное, так как уже знали таланты моего соседа в области выпечки. Конечно, у ребят возникли вопросы по поводу смены обстановки. Мы с Фаруканом всё-таки признались, что Пырщ всю прежнюю мебель забрал в уплату долга, а также опустошил счета. К счастью, он зря надеялся, что нашёл все запасы моего соседа. Фарукан был прав, это вообще никого не удивило. Кто-то даже и поддакнул той самой поговоркой: "Где ж вы видели приличного вора без заначки?" В целом, меня слегка напрягало, что мне так уютно в этой компании ребят. Многие из которых до сих пор наверняка не в ладах с законом, да ещё и выглядят так жутко, что могли бы в ужастиках без грима сниматься. Стоило только послушать, какие они байки травили о своих прошлых похождениях, и красок не жалели, активно стараясь меня впечатлить. И, кстати, несмотря на то, что теперь ребята узнали об угрозах порщав всем, кто собирается мне помогать, никто из них и близко не проявлял страха и тревожности. Наоборот, некоторые философски заметили, что К травле со стороны законников им уж точно не привыкать, а Пырщ и без того постоянно подстраивал разные подлые облавы и обыски. В общем, вечер шёл своим чередом, и мы отлично проводили время. Я окончательно расслабилась, как-то подсознательно решив, что день был настолько насыщенным, что уже как-то по справедливости сегодня не должно больше возникнуть никаких неожиданностей. Однако, как оказалось, день преподнёс нам ещё не все сюрпризы. Когда на улице уже прочно стемнело, под окнами внезапно кто-то заиграл на гитаре. Мы встрепенились, но без недовольства. Мелодия была красивая, плавная, и музыкант явно был мастером своего дела. Но вот в следующий миг в эту чудесную мелодию вклинился писклявый, пронзительный голос, который ужасно фальшивее, не попадая в ноты, затянул серенаду. Причём Все как-то сразу поняли, кому именно они должны быть благодарны за неожиданный концерт, ведь этот, с позволения сказать, певец начал песню с обращения: "О морго-морго, выгляни в окно, дай узреть твой лик, я опешила". Взгляды друзей скрестились на мне, повисла зловещая тишина, и было слышно каждое слово серенады, которую с дурным упорством завывал мне неизвестный оригинал. Он восхвалял мою красоту, признавался мне в любви, и мечтал заключить меня в объятия, чтобы, цитирую, вдохнуть аромат волос. Однако же это было только начало. В следующем куплете певец решил, что неплохо бы добавить в текст огонька и подробностей. По мере повествования я всё больше краснела и чувствовала, что начинаю звереть. Когда она начала описывать, как планируется слиться со мной в страстном танце и вознестись на вершины блаженства, у меня вырвался рык. Этот рык прервал всё общее оцепенение. Мои гости переглянулись и заржали громко, с упоением. Пока они ухахатывали, я выбралась из-за стола и подскочила к окну. Под окнами стоял музыкант в чёрной одежде и широкополой шляпе, чтобы, как видно, слиться с темнотой и не перетягивать на себя внимание от основного действующего лица. А рядом с ним продолжал тянуть свою песню тот самый аристократишка, которого я сегодня спасла из поля искажения. Но самое обидное то, что из других окон торчали головы наших соседей по общаге, которые с явным удовольствием внимали этой неприличной балладе и даже подбадривали певца. выкриками и свистом